Вместо тем среди рабочих сплошное уныние. Многими остро чувствовался недостаток продуктов. Негде и не на что было их купить, иные уже голодали. К Кэти прикултыкали два малыша. Катя с Митей, ученики ее. «Барышня, мамка с тяченькой послали к тебе. Деньжонков нет у нас, мы голодные. Вот третий день уже».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 Прости, Нина, милая, дорогая, славная, прости меня, пьяную, развратную девку. Эх, пропала твоя Кэти, прощай, не могу больше. Чернильница, перо летят на пол, письмо рвется в мелкие куски, канарейка открывает свой спящий бисерный глазок, чивикает. Девушка, ты что? Кэти злобно, отчаянно рыдает. Телефонный звонок. Господин прокурор просит вас пожаловать к нему на квартиру.